говорит он. Грубое, неженственное. То, как она себя ведет, хорошо для 12-летней, а ей давно уже не 12. Ого! Горбач свешивается со своей кровати, прислушиваясь, и, по-видимому, ободренный его вниманием, курищик добавляет. Еще она неряха, совсем безнадежная. Ай-яй-яй. Табаки раскачиваются выпятив губы, как нервничающие шимпанзе. Ты сам слышь, что ты несешь, курищик?